Представьте себе, что у вас есть большая клетка, где живут маленькие подопытные человечки. Трудно представить. Хорошо, тогда большая клетка, где живут маленькие подопытные мышки. Вообще-то клеток вокруг много, и в каждую когда-то сажали парочку мышей. Правда, в одной клетке самец оказался стерильным, в другой сломалась автопоилка и утопила мышат, в третью забралась дикая крыса и закусила ее обитателями, На четвертую свалилась кварцевая лампа, из пятой мыши выбрались на волю и разбежались. Но все-таки изрядное количество клеток осталось заселенными. И когда вы хотите улучшить жизнь мышат в своей клетке, вы поглядываете на соседние. Как там дела? Эти мышки живут одной большой семьей? Забавно. Посмотрим, может, стоит и своих приучать к коллективизму? А эти забились по углам. Что ж, понаблюдаем, вдруг им так будет лучше. Вас не очень-то волнует судьба мышей в других клетках. Вы не садист, вы ничего не имеете против этих милых пушистых созданий. Но важна для вас только одна клетка. Та, которую вы завели самой последней. Вот к живущим там зверькам вы действительно привязались. А на остальных можно ставить опыты. В той клетке, где все мышки сидели по углам, несколько особей подружились и пытаются сбиться в крупную стайку. Непорядок. Эта контрольная группа должна быть обособленной. Вы способны, конечно, прихлопнуть осмелевших мышей или спустить их в унитаз. Но вы не жестоки. И тогда вы ставите в разных углах клетки уютные домики, кладете туда побольше сыра и рассаживаете мышек-нарушителей по одной в каждый домик на коротенькую привязь. Можно даже повязать мышкам красивые цветные бантики и усиленно кормить витаминами в качестве компенсации за несвободу. Скорее всего, они привыкнут и будут даже довольны. В другой клетке можно добавить в воду какой-нибудь химический препарат. Вдруг мыши станут счастливы от доброй порции веселящего? Нет, не стали, вымерли, жаль. В третьей, где мышей приучили бегать в колесе по часовой стрелке, вы изолируете тех, кто упорно бежит против часовой. Опять же, маленькие домики, привязь и особо вкусный корм. Со временем вы понимаете, что часть забот о контрольных клетках можно переложить на самих мышей. Причем как раз на тех, кто мог нарушить частоту эксперимента и был посажен на привязь. Громким писком они привлекут ваше внимание, если что-то произойдет. Жестоко искусают своих же сородичей, которые попытаются пойти их путем. Когда я стал бегать против часовой стрелки, то получил домик и порцию сыра. Вдруг, если кто-то еще сменит направление бега, ему отдадут мою пайку. И понемногу процесс налаживается. «Зверьки в вашей любимой клетке чувствуют себя замечательно. Они избежали эпидемии чумы, как в клетке номер 8, где вы перестали убирать мусор. Не передохли от цинги, как обитатели клетки 25, в качестве эксперимента, переведенной на новый корм. Не уничтожили друг друга ядерным оружием». «Нет-нет, простите, какое ядерное оружие? Мы ведь говорим о мышах. Процесс налаживается». «Теперь вы уверены, что рано или поздно вы видите популяцию симпатичных и счастливых мышей хотя бы в одной избранной клетке». «Кем я должен был стать?» — спросил я у Натальи. «Ага», — сказала она, — «все-таки дошло». «Не знаю, Кирилл, не в моей компетенции. Я акушер-гинеколог, помнишь?» «Акушер-гинеколог не только принимает роды». «Да, еще приходится делать аборты. Но почему кому-то надо помочь родиться, а кому-то, наоборот, мне не сообщают?» «Сама жалею, знаешь ли?» Наталья огляделась, вздохнула. «У тебя тут было уютно. Сразу видно приличного человека. Жаль. Жаль, Кирилл!» Она подняла руку и провела ею вдоль стены. Вначале по штукатурке зазмеилась тонкая трещина. Потом что-то хрустнуло в толще стены, и с трещиной посыпалась рыжая кирпичная труха, будто там заворочился зубастый стальной червяк. У меня кольнуло справа под ребрами. Коротко и остро. Боль вспыхнула и тут же погасла. Наталья прищурилась и взмахнула рукой, будто дирижируя невидимым оркестром. Башню тряхнула, словно сама земля под ней прогибалась, не выдержав гнета пяти миров. Казалось, каждый кирпичик в стенах подпрыгивает, пытаясь удержаться на своем месте. Дыхание перехватило, и я рухнул на пол. С трудом устоял на коленях, опираясь руками о пол. Чистые желтые доски на глазах темнели, покрывались сетью царапин, корявились и вспучивались. «Видишь, Кирилл», — наставительно произнесла Наталья, «не всегда удается умереть стоя». Она разрушала башню. «Надо мной она власти не имела, но это было неважно. Она могла уничтожить мою функцию. А когда исчезнет моя функция, умру и я». Я попытался встать. Мне это удалось. Здание еще держалось, а значит, я все еще был функционалом. Я даже сделал несколько шагов к Наталье. Дотянуться, ударить, вцепиться в горло. Женщина засмеялась и рубанула рукой воздух. За ее спиной будто взорвалась винтовая лестница. Взмыли в воздух и вспыхнули деревянные перила. Лопнули и с грохотом осыпались чугунные балясины. Искривился, будто от жара оплыл центральный столб. Боль пронзила мне спину огненным стержнем. Пылающими ручейками растеклась по ребрам. Я крутанулся, пытаясь убежать от терзающего спину огня и упал навзничь прямо к ногам Натальи. Она наклонилась надо мной, заглянула в глаза, спросила «Как ты, Кирилл, держишься?» Самое страшное, что в ее голосе не было жестокости, злорадства, садистского возбуждения, презрения. Напротив, сочувствия и лишь немного любопытства. Вкалывая ничего не подозревающей мышки смертельный токсин, экспериментатор может искренне любить животных. Главное – успокоиться, прогнать из души липкий страх – Тот, кто паникует, уже проиграл. Она сильнее. Она умеет и превращать людей в функционалов, и лишать их функции. Но не все определяется силой. Группа юнцов с Илан во главе сумела пленить функционала Розу, поскольку та по природе своей не боец. Я сумел победить полицейского, поскольку был ближе к своему центру силы, башни. Сейчас я в самой башне. разваливающейся, но еще стоящий. «Здесь я исцелился после смертельного ранения. Это поможет?» «Нет». «Что еще? Каждую ночь башня перестраивалась под мой вкус. Когда мне потребовалось, в башне лопнули трубы. Это поможет?» «Да». «Если башня подчинится». «Я не знаю, какие силы заставляют башню преображаться. Кажется, она очень не любит делать это при свидетелях. Но сейчас она гибнет». «Ты напала на таможенника», — выдавил я, — «Ты тоже нарушаешь законы функционалов. Я могу защищаться». Кажется, эти слова Наталью позабавили. «Пожалуйста, защищайся». Она хлопнула в ладоши, и в окнах с печальным звоном лопнули стекла. Подняла руку, будто ухватывая что-то невидимое мне, потянула. С потолка посыпались белые чешуйки краски. Прямо надо мной в плитах перекрытия проступил шов. У меня потемнело в глазах, череп будто сдавили стальным обручем. В тот же миг болтающаяся на проводе лампочка вспыхнула ослепительным светом, стеклянная колба разлетелась в дребезги, и провод заструился вниз. Я понял, что происходит лишь когда тонкие усики, между которыми белым дымком догорала вольфрамовая спираль, змеиным жалом впились в шею Натальи Ивановой. Акушерка закричала, выгибаясь дугой. Провод все опускался и опускался, кольцами захлестывая ее горло. Дернулся вверх, и ноги Натальи оторвались от пола. Я встал. Меня шатало, но самая острая боль уже отпустила. Лицо Натальи стремительно багровело. Отчаянным усилием ей удалось втиснуть ладони в петлю и чуть разжать смертельные тиски. Пронзающего ее тело тока она будто уже не замечала. «Вот-то ты — сказал я, глядя на нее. «Вот ведь как бывает! Прекрати!» — выкрикнула Наталья. Я засмеялся. Мне действительно было смешно. «После того, как она убила Настю, после того, как хладнокровно убивала меня... Отпусти!» «Скажи, пожалуйста! Пожалуйста!» «Скажи, я больше не буду!» Глаза Натальи сверкнули. Провод все выше и выше подтягивал ее к потолку. «Идиот! Если я погибну, все ваши функции вторичны ко мне! Башня все равно рухнет! Сотни функционалов станут людьми!» «Замечательно!» — сказал я, качая головой. «И ты решила, что меня это огорчит?» «Мы позволим тебе остаться функционалом!» — выкрикнула она. «Сдохни, тварь!» — просто ответил я. «Сдохни, а мы станем людьми!» «Никто вам не позволит!» — прохрипела Наталья. «Куратор исправит!» И выдернула руки из петли. Потолок над ней разошелся по шву, открылся жадным бетонным ртом, подрагивающим, ждущим. Прутья арматуры торчали кривыми ржавыми клыками. Провод втягивался в провал, втаскивая акушерку под удар готовых сойтись плит перекрытий. Руки Натальи вскинулись и рубанули воздух. Разошлись, разрывая что-то, смяли невидимую мне цель. Башня застонала, из стен посыпались внутрь кирпичи. Пол вздыбился и пошел волнами. Сияющее солнце над заповедником померкло, и окно в землю семнадцать закрыла глухая серая пелена. В тот же миг я ощутил печаль и нежность, с которой что-то большое, могучее и умирающее смотрит на меня. Так, разглядывает свои детские фотографии, глубокий старик, в душе которого уже не осталось места сожалением и горестим. По телу острым разрядом прошло щекочущее покалывание, что-то натянулось и лопнуло, будто напряженная сверх меры струна. Моя функция умирала и разрывала со мной связь. На несколько тянущихся бесконечностью секунд все мои чувства обострились до предела. Я услышал хруст шейных позвонков Натальи и гудок электрички, отходящей от платформы «Северянин». Увидел, как выступает пот на лбу умирающей акушерки и как блестит оптика телеобъективов, смотрящих на мою башню с Останкинской, стоящей в бесконечно далеком аркане».